Вы слушаете подкаст «Китай 200 лет назад», второй сезон «Опиумные войны», девятый выпуск. Сегодня мы продолжаем рассказ о второй опиумной войне, вернее даже не войне, а полицейской операции «цивилизованных» в кавычке стран против наивных, дикарей, которые не могут оказать достаточного сопротивления и не понимают, что же такое свободная торговля опиумом. Итак, «Опиумные войны», девятый выпуск. Как мы уже рассказывали в предыдущем восьмом выпуске, предлог для новой войны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 Это был всего лишь повод для того, чтобы дальше добить китайские власти. Как всегда, хотелось большего. Что же из этого получилось? Сейчас узнаем. 13 ноября. Англичане ввели свой флот в устье Жемчужной реки и уничтожили 23 китайских военные джонки. Но 8 ноября сами едва не потеряли одну из колонерок после атаки спущенных по реке Брандеров. Началась затяжная речная война. Англичане добивали на Жемчужной реке китайские форты и суда, отражая внезапные налеты китайцев на свои корабли беговые и береговые партии, ни одна из сторон не имела сил для решительного удара. Китайцам были не по зубам британские пароходы, а у британцев было слишком мало пехоты. Наместник Еманчэн созвал в кантон ополчений из окрестных районов, которые год назад отбросили от города последователей тайпинов. Также он объявил крупную денежную награду за голову каждого англичанина, что вызвало настоящую трагикомедию. За английские головы сошли любые не китайские. И в середине декабря ополченцы атаковали, сожгли и разрушили все торговые фактории других европейцев в кантоне. Три сотни их гарнизона чудом удержали в церкви и казарме. Разрушение торговых фирм Возмутило городские верхи Кантона, которые при всей нелюбви к варварам были совсем не против огромных доходов от иностранной торговли. Под их давлением Еманчин был вынужден вывести разбушевавшихся ополченцев из города, и те возненавидели не только англичан, но и городских богатеев в купе с маньчжурскими верхами. У англичан положение было не лучшее. На них повсюду нападали китайские партизаны, а китайские рабочие и слуги покинули Гонконг, который стал испытывать затруднения с поставками продовольствия. Партизанские нападения и диверсии нарастали, приобретая все более организованную и опасную форму. В конце года китайцы захватили британское почтовое судно, 11 англичан лишились голов унесенных, жаждавшими на месячной премии китайскими диверсантами. Вскоре подвергутся ночному нападению даже адмиральский пароход Командель. дель Контр-адмирал Сеймур сберег свою голову от премии е но в ответ начал сжигать китайские деревни. Это ему не помогло, и 14 января 1857 года он был вынужден принять решение об эвакуации британских отрядов с позиции возле кантона и начать отступление к Гонконгу, оставив за собой лишь контроль над захваченными фортами у самого устья Жемчужной реки. Губернатор Гонконга обратился в Лондон и к вице-королю Британской Индии с просьбой о посылке подкреплений в числе не менее 5000 штыков. Одновременно англичане сделали предложение о совместной операции против китайцев Франции и США. Еще ранее несколько французских судов адмирала Герена и Кондерверт США Портсмут оказывали англичанам содействие в преследовании китайцев на жемчужной реке И у Гонконга Франция имела в то время Минимальные торговые интересы в Китае Открытые китайские порты Ежегодно посещала Менее десятка ее торговых кораблей Однако Император Наполеон III Слишком желал походить на своего Великого родственника Ввязываясь в имперские авантюры По всему свету От Мексики до Крыма От Марокко до Китая К тому же католические миссионеры, соперничая с протестантами, хотя и не смогли обратить свою веру в Китай, но заразили верхи Франции модной на католическое миссианство среди китайских варваров. Франция стала требовать от Цинской империи легализации миссионерской деятельности во внутренних районах Китая. В 1856 году китайские власти одного из уездов Гуанси, Казнили французского патера Шаперделя и двух его китайских последователей. Их, скорее всего, просто спутали с христианскими мятежниками-тайпинами. Этого наполеоновской Франции было достаточно для начала боевых действий против Китая в апреле 1857 года. Неожиданно вспыхнувшее в Индии грандиозное восстание туземных солдат-сипаев заставило англичан вернуть почти все свои пехотные части в Калькутту. Тем не менее, к лету 1857 года британские морские силы составили 40 вымпелов, 24 корабля от линейных до корветов и 16 канонерских лодок с мелкой осадкой для действия на реках Китая. Французская эскадра, собравшаяся 15 июля у Гонконга, состояла из шести боевых судов, двух транспортов и четырех винтовых канонерских лодок. Англичанами командовал адмирал Майкл Сеймур, два года назад раненый на Балтике взрывом русской мины. Французов возглавлял ветеран осады Севастополя адмирал Риго де Жуми по-прежнему у союзников отсутствовало в достаточном количестве пехота, что обрекло англо-французскую эскадру на полугодовое бездействие. Еманьчень, наместник южных провинций империи Цин, расценил эту паузу как неспособность варваров вести далее войну и не стал восстанавливать гумандунскую флотилию сократил число добровольцев, отрезанных от императора в Пекине государством тайпинов, и европейской эскадрой Е-Минчень был местным полубогом и, видимо, искренне считал себя выдающимся государственным деятелем, победителем и мятежников, и англичан. К концу... 1857 года британцы получили долгожданные пехотные подкрепления, и представители Франции и Англии тут же предъявили наместнику Еманчиню, а в его лице и всей Цинской империи, целый букет требований, как то допуск иностранцев в кантон, возмещение убытков и, главное, пересмотр договоров 1842 года. Встретив фактический отказ, союзники приступили к полномасштабным боевым действиям. Прежний план полицейской войны с блокированием императорского канала, как это происходило в 1842 году, в первую опиумную войну, был невозможен. Канал и так был блокирован тайпинами, и в том районе действовали крупные армии, как повстанцев, так и Манджурской империи. Поэтому англо-французы первоначально пытались воздействовать на Цинский Китай путем захвата и установления полного контроля над районами Кантона. 15 декабря 1857 года эскадра союзников, спокойно миновав разрушенные прежде форты, подошла к крупнейшему мегаполису китайского юга. Пехотный десант расположился в укрепленном лагере на большом острове Хайнань напротив города. Два дня союзники проводили разведку и рекогностировку позиций и местности вокруг кантона. Повторить план атаки, проведенной в мае 1841 года, не представлялось возможным. Помня о прошлой войне, китайцы блокировали прежнее удобное место высадки десанта затопленными джонками, усилили береговые батареи и тщательно охраняли их высадку. Французский командующий Риго-де-Жульи по-прежнему считал пехотные силы союзниками, недостаточными для штурма города с миллионным населением, но согласился с осторожным планом атаки, без полного окружения города, который позволял в случае неудачи быстро отступить на корабли и представить в Европе всю операцию как большую разведку боем. На сегодня это все. Вы слушали подкаст «Китай 200 лет назад. Опиумные войны. 9 выпуск». Слушайте нас на Яндекс.Музыке в раздел «Подкасты», «ВК подкасты и звуки». До встречи.